Глава восемнадцатая. Переход истаял за спиной. Под лунные земли встретили привычной тёплой ночью, напитанной ароматами разнотравья и магией. Сандер обнял Мерит, прижал к себе. Она откнулась носом в ворот рубашки, обвела его обеими руками, тихо вздохнула. Напряжённая, маленькая, хрупкая и такая храбрая. Сандер лишь мельком видел Наулов и немного пообщался с уволенной горничной. Но ему и этого хватило, а Мерит целую неделю продержалась, ничем себя не выдав. В логове ледяных монстров. Да, её родичи напоминали именно пещерных тимееров. Красивые и холодные снаружи, пока их не трогают. Но стоит только задеть их интересы, как изнутри вырываются настоящие чудовища. Злобные и смертельно опасные. Всё закончилось. Сандер погладил Мэрит по волосам, непослушным и упрямым, как и она сама. Всё позади. Зря я про сказала. Несчастным голосом пробормотала она. Не сдержалась. Достаточно было просто отречься от них. «Мэрит!» — протянул Сандер, пряча улыбку, и поцеловал тёплую душистую макушку. «Вовсе не зря, в самую точку. Скандал с отречением рано или поздно утих бы, забылся, и наулы снова принялись бы за своё. И кто знает, сколько бы жизней они порушили, по головам шагая к короне». Окаменевшие от напряжения плечи и спина Мэрит немного расслабились. «Пожалуй, план Аранхорда был единственно возможным вариантом избавиться от них раз и навсегда», — продолжил Сандер. «И он сработал». Судя по реакции королевской четы и принца, на им теперь не то, что короны не видать, их больше ни на один приём или бал не пригласят. Да, скорее всего, вообще ко дворцу не подпустят, и двери всех знатных домов захлопнутся перед ними. С такой славой Амате и Осмонду только и останется, что заползти в своё логово и никогда не высовывать оттуда носа. «Кстати, твоя девушка в беде. Палета. Я тут вспомнил, что бабуля как раз искала горничную. Как думаешь, она справится?» «Конечно», — наконец улыбнулась Мэрит. «А давай полетаем. Ты станешь драконом, а я научусь, как следует управлять своими магическими крыльями», — предложил Сандер. Управление не требовало особых навыков, но Мэрит нужно было отвлечь. «Ты соврал». Мэрит отодвинулась, не выпуская его из объятий, заглянула в глаза. «Не соврал, а несколько... хм... недооценил свои возможности». Глаза Мэрит насмешливо блеснули. «Ты и недооценил?» — Сандер нахально подмигнул. Сётлитворное влияние одного бирюзового дракона. Я его знаю? Отлично знаешь. Он ещё и ведьма. К тому же лунная ведьма. Сандер коснулся губ мэрит лёгким поцелуем, дразняще прикусил её губы и насмешливо предложил. Если ты меня обгонишь, я шью вместе с тобой платье для Иниры. Бедная Инира!" хихикнула мэрит видимо, представив плод их совместного творчества. А что? — невозмутимо продолжил Сандер. «Когда-то отец в наказание за заваленную шахту отправил меня к специалисту по кольчугам». Мэрит рассмеялась, звонко, от всей души. Сандра никогда не слышал музыки лучше. «Значит, наперегонки?» Мэрит весело посмотрела на него и разжала руки. «Не отставай». Взмахнув полупрозрачными крыльями, она взмыла к звёздам. Секунда. и Её окутал бирюзовый туман. Мэрит плавно перетекла в дракона. «Мэрит. Айлин. Его величайшее чудо». Грациозный зверь расправил перепончатые крылья и, паря в воздухе, насмешливо рыкнул. «Сдаёшься?» «И не надейся!» Сандер взлетел к морде дракона, погладил по носу, увернулся от лапы. Магические крылья слушались отлично. Достаточно было подумать, и они тут же выполняли приказ. Мерит, фыркнув, понеслась к звёздам. Сандер следом. Он не собирался её обгонять. Не хотел. Его захватывали полёт и то невероятное чувство свободы, которое он давал. И потому полной неожиданностью стала, когда Мэрит внезапно развернулась и, поднырнув под него, пропустила вперёд. Налету обернулась девушкой, догнала и игриво поцеловала. Дёрнулась назад, собираясь улететь. Сандер не дал. Поймал в объятия, со смехом начал целовать её лоб, щёки, нос, сладкие губы. Мэрит шутливо отбивалась. Закружившись в воздухе, они свалились на траву. Мэрит оказалась сверху и, победно улыбаясь, чмокнула его в нос. «Домой!» Вскочив на ноги, она расправила смявшуюся юбку бального платья, сердито посмотрела на наряд. «На тряпки пущу». Дёрнула полшую перчатку и добавила. «И их тоже». Сандр поднялся, притянул Мэрит к себе и поцеловал нежно, осторожно, словно в его руках был хрупкий цветок из хрусталя. «Всё закончилось, Мэрит. Теперь нас ждут только солнечные дни и хорошие новости. А ещё знакомство с твоими родителями», — пробормотала она. «Они совсем не страшные». Сандер прислонился лбом к её лбу. «Я люблю тебя». «И я». Тихо отозвалась Мэрит. Она отодвинулась, взмахнув рукой, открыла проход. Сандра отыскал в траве чемодан с вещами, сжал тонкие пальчики Мэрит, и они шагнули прямо в знакомую гостиную с диваном и люстрой. Только в этот раз она не была перегорожена паучьей сетью, а на диване с чашками в руках восседала семейство Сандра. Мама и бабушка о чём-то беседовали с матерью Мэрит, расположившейся рядом в кресле. Дед и отец Сандра разглядывали с мастером Грианом какой-то план, разложенный на столе. «Мэрит!» Мать Мэрит подскочила с кресла, метнулась к ним, радостно обняла дочь и, наплевав на этикет, зашептала что-то на ухо. Мэрит тихо отвечала. Обе совершенно забыли, что у них полная гостиная народу. Мастер Гриан с облегчением вздохнул, взглянув на Мэрид, и спросил у Сандра. «Как всё прошло?» «Нормально. У змей выдернули жало. Теперь они из своего логова не высунутся», — ответил Сандр и вопросительно покосился на своего отца. «А что вы тут делаете?» Ортвин средний, чуть полноватый, высокий и кореглазый, совсем не похожий на гнома, развёл руками, глянув на бабушку. Понятно, кто поволок всех знакомиться с роднёй невесты. А дед, Ортвин старший, не захотел отвлечь ее делами. Наверняка ему тоже было интересно, как выглядят те, кто вырастил девушку, способную захомутать непутевого внука. Сандер покосился на деда. Тот сделал вид, что изучает чертёж на столе. Ортвин-старший также мало напоминал коренастого подгорного жителя, как и Сандер, Разве что обзавёлся небольшой бородой, чтобы бабушка не охала, что у него не представительный вид. А вот она была чистокровной гномкой, среднего роста, плотной и очень деятельной. Рядом с ней мать Сандра, обычный человек, выглядел особенно хрупкой, изящной, высокой и… медлительной. Обе леди Ортвин сейчас смотрели на Ортвина-младшего с одобрением. Семья Мэрит им явно понравилась. Миссис Гриан наконец выпустила Мэрит из объятий и та с опаской разглядывала родню Сандра. «Не бойся, не съедим мы тебя», неожиданно выдала бабуля, улыбаясь. «Я бабка этого Абармота». Она кивнула на Сандра. Абармот насмешливо скрестил руки на груди. А бабуля уже представляла остальных. Каждого дарила метким эпитетом. Дед стал занудой, отец любителем подкопов, мать ледышкой. Однако последняя, всё же 30 лет общения со свекровью, это стаж, тут же парировала. «Что вы такое говорите, мама? Какая я ледышка? Не всем же носиться за мухой с топором?» «Дался вам этот топор», — отмахнулась бабуля. Но некогда мне было искать что-то другое, под руку просто попался. Уж давным-давно дом отремонтировали, ни одной зарубочки не осталось, а всё забыть никак не можете». Мэрит весело кашлянула, скрывая смех. «Посидели, пора и часть знать». Уртвин средний забрал со стола чертёж, кивнул мастеру Гриану. «Мы потом ещё раз посмотрим, где лучше подвал вам сделать». Точный любитель подкопов не может отказать себе в удовольствии вырыть знакомым подвал, погреб или котлован под что-нибудь полезное. Под озеро, например. Вот и тут. Только познакомились, а он уже план дома изучает. Да, спасибо за чай. Средняя леди Ортин тепло улыбнулась матери Мэрит. «И за булочки!» — подхватила бабуля. И тихонько проворчала в сторону невестки. «Чай, чай! Словно тебя тут одним чаем поили!» «Так булочки-то вы все и съели, никому не досталось!» Невозмутимо прошептала та и снова улыбнулась матери Мэрит, поднимаясь с дивана. И семейство Ортвинов, попрощавшись, удалилось. Родители Мэрит отправились провожать их до кареты. Оставшись с Мэрит наедине, Сандер подмигнул. «Ну и как тебе, моя страшная родня?» «Они чудесные, а бабуля просто огонь». Родственники Сандра оказались совершенно не такими, как я себе их представляла. Подгорные леди и лорды были открытыми, приветливыми, общительными. Сандр отвлёк от размышления о его семье лёгким поцелуем. Ну как лёгким? Когда мы снова смогли дышать, он хрипло выдохнул. «Отдыхай, моя храбрая ведьма!» Я устала кивнула. Приём и скандал вымотали сильнее, чем путешествие по пещерам в поисках прях. «Соскучишься? Зови!» Сандер коснулся губами кончика моего носа. «И позову! Потом! Когда мы оба отдохнём и выспимся!» Сандр ведь тоже летел верхом в Рудьяр, а потом сразу на бал и сюда. А теперь ещё и... «Кстати, ты сейчас куда? С родней или в Беоригард?» «Нет, тут, в Гренвилле останусь. В своём доме». Он ещё раз поцеловал меня в нос и ушёл. «Тут». Я счастливо улыбнулась. «Тогда точно позову. Может, даже завтра утром. Конечно, нужно ещё что-то придумать с платьем. Ничего, успею. И Нира ясное дело дождётся брата и только потом устроит последний этап отбора. Ветеран хорт неизменно присутствовал на всех предыдущих. Будет странно, если он не появится на финальном». Так что на платье у меня есть недели три. Даже с моими скудными свейными навыками этого более чем достаточно. Вернулись родители и утащили меня на кухню. Пока я ела, рассказывала, как всё прошло в рудьяре. Не промолчала и о разрушении в душе принца. «Как думаешь, что это может быть?» — задумчиво спросила мама, подкладывая добавки. «Не знаю. Я видела разрушение, а откуда оно взялось, так и не поняла. Ненависть, любовь, вина. Причин может быть много. Но главное, оно остановилось. Значит, принцу мои слова помогли. «У хозяев под лунок земель нет, чуть я на разрушение в душах», — всё так же задумчиво сказала мама. «Похоже, делаю в ведьминском даре», — вмешался папа. Вместе с силой дракона он дал вот такой забавный результат. «Угу, наверное, так и есть», — кивнула я, и, доев вторую порцию, голодным взглядом покосилась на кастрюльку. «А что, я дракон, молодой, здоровый и совсем немного ведьма, лунная и тоже голодная». После ужина я доползла до своей комнаты и вырубилась, едва успев раздеться. Собиралась проспать сто лет, но в итоге проснулась на рассвете и, глядя на подсвеченное алыми лучами окно, подумала, вот бы сделать такое платье, чтобы оно подчёркивало не внешность, а душу, чувство хозяина. Но как? Из чего оно должно быть? Из счастья, из улыбок, из тепла сердца, лёгких поцелуев и смеха. Но это уже будет не платье, а сам его хозяин. Можно ли показать, что он чувствует? «Вытащить наружу «Можно. Ведьма я или дракон не столь важно. Зелье варить умею». «А вот насчёт основы...» «Обычная ткань не пойдёт, сопушек рядом нет, а все запасы коконов, что они сплели, спалила Аматея, когда рылась в моих вещах». «Змея». «Стоп. Кажется, один всё же остался». Я вскочила с кровати, распахнула чемодан и с победным криком вытащила оттуда паутинный кокон. «Как хорошо, что я его постелила на дно». Пять минут спустя я, одетая и причёсанная, вылетела на туфлях из дома накупив в одной лавке трав для зелий, а в другой цветов, заперлась во флигеле и начала неторопливо варить первое зелье. То самое, что использовала для росинок, когда ваяла накидку на первый этап отбора. Именно он не даст паутине, непроницаемой для любой магии, оттолкнуть щедро сдобренные заклинаниями и заговорами остальные зелья. А их будет много. Ой, как много. Дождавшись, пока мутное зелёное варево станет прозрачным, я взяла колокольчики, Отрезала их голубые макушки, бросила в зелье. И улыбнулась, вспомнив, что в прошлый раз ворон и Лорд Подгорный с интересом следили за процессом и рассуждали о более достойном применении подаренного букета. Вот только сегодня роз, увы, не было. Пришлось брать шиповник. Я задумалась, прикидывая, сколько его понадобится, чтобы получить тот же эффект. Тут в дверь постучали, и на пороге возник умопомрачительно красивый Сандер с букета малых роз. «Как дела?» Он с подозрением принюхался, посмотрел на булькающие в котелке варево, на истерзанные остатки колокольчиков, перевёл взгляд на цветы в своей руке и вздохнул. «Я опять вовремя?» Сандер, Я радостно повисла у него на шее, целуя куда придётся. В подбородок, в губы, во вкусно пахнущие твёрдые щёки. «Какие чудесные розы! Спасибо!» «Догадываюсь, что с ними сделаешь!» — проворчал этот потрясающий мужчина, мгновенно вытянув руку с букетом в сторону, чтобы одна ведьма не укололась. В следующий раз принесу пирожные. В каком-нибудь зелье есть пирожные? Нет, — со смехом ответила я, выхватывая розы. Метнулась к котелку и принялась обрывать и бросать в него алые лепестки. Я придумала шикарное платье для Эниры. Не удержавшись, похвасталась я. Вот только зелий понадобится целая куча. Ничего, за три недели всё успею, не особо спеша. Три недели? Сандер, обняв меня сзади, смотрел, как исчезает вареве его букет. Ну да. Столько же потребуется Аранхорду, чтобы вернуться из Рудьяра в Биорегард. А Энира без него не начнёт. Сокровище моё. Аранхорд летит обратно на ураганном драконе. Сандер легонько прикусил мочку моего уха, от чего я едва не сбилась со счёта. Да что там со счёта? Я чуть не забыла, где я вообще нахожусь и что делаю. Выкрутившись из объятий этого провокатора, я помешала зелье, старательно сгребая мысли в кучу. И тут только до меня дошло, что именно он сказал. Ураганные. «Самые быстрые из драконов!» — ошарашенно пробормотала я, бросая последнюю щепотку лепестков. Как Аранхорду удалось его уговорить? Его высочество поспособствовал. Он беседовал с ранхордом Приватно. После нашего исчезновения. А тебе? «Ой!» — принц взял с советника слово «всячески помогать и развивать твои способности». «Похоже, твой обморок произвёл на него неизгладимое впечатление». Я покраснела и шустро заработала ложкой в котелке. «Кажется, у моей невесты появился поклонник». Вкратчиво промурлыкал Сандер прямо в ухо, снова обняв меня сзади. В итоге Аронхорд в сопровождении личных телохранителей будущего короля Родьяра сейчас мчится в Беоригард. Он прижался горячими губами к моей шее, от чего я едва устояла на ногах. Процесс зельеварения явно находился под угрозой. «Сандер», — взмолилась я, — «прекрати. Мне нужно готовить зелье для платья Ниры». «Нужно», — эхом отозвался он и провёл губами по шее вверх и вниз, вспугнув целую стайку сладких до дрожи мурашек. «У тебя в запасе дней пять». «Пять?» — в ужасе завопила я, мгновенно приходя в себя. «Спасибо, что навестил. И за розы. А теперь пока. Мне надо работать». «Есть тебе тоже надо», — парировал Сандер, неохотно выпуская меня из объятий. Отступил к двери и прислонился к косяку, сложив на груди руки. «Твои родители просили тебя позвать». «Тогда стой там. Молча». Я размяла пальцы, повернулась к котелку и начала вливать силу в его прозрачное содержимое, одновременно заговаривая на прочность. Наконец, варево булькнуло, пошло пузырями, а потом стало вязким, тягучим. «Первое зелье готово», — объявила я. «Идём обедать. Только быстро». «Прошу». Сандер распахнул дверь флигеля. Быстро поев, я попрощалась с Сандром и помчалась варить остальные. Три дня из окон флигеля валил пар и дым разных цветов. Соседи исправно вызывали стражу, заподозрив пожар, подрыв, незаконные зелья. Но папа каждый раз держал оборону, убеждая всех, что повода для паники нет. Сандра заглядывал ежедневно, подгадывая ко времени обеда, ужина, завтрака. Маме приходилось кормить не только прожорливую дочь, которую накрыла вдохновением, но и её жениха. К обеду четвёртого дня у меня был арсенал из сорока зелий, тот паутиный чехол из чемодана и подрагивающие от нетерпения руки. Фасон для платья выбрала самый банальный. «Мешок». Срезала с чехла лишние букли-застёжки. Сверху аккуратно выстригла три дырки под голову и руки. Снизу немного убавила длину, чтобы по земле не волочилась. И всё аккуратно подшила, вспоминая уроки Нати. Привычно приспособив вешалку с платьем на люстру, я тщательно облила его первым, основным зельем. И с улыбкой сумасшедшего ученого на губах начала окатывать остальными. По очереди. Перемежая заговорами, шепотками и драконьей магией. По ткани расползлись разноцветные отвары. Каплями, кляксами, ручейками, зигзагами. Словно кто-то хотел смешать краски, потом плюнул и вылил всё, что было под рукой. Довольно оглядев пёстрое платье, я отставила последний опустевший котелок и села на табуретку. Получилось. И значит, сегодняшний вечер я проведу с Сандром. Самое время устроить ему сюрприз. Предупредив родителей, я ушла в подлонные земли и позвала Сандра. Он шагнул через проход, напоминающее зеркало, сгреб в охапку и долго-долго целовал. Неужели свершилось? насмешливо выдохнул он. Платье готово? Да, я чмокнула его в щеку. Это тебе за терпение. И это мне за терпение. Сандер снова поцеловал меня, жадно, жарко, упоительно, сладко, до да дрожи в коленках. И отстранившись, спросил: какие планы на вечер? полетаем, погуляем, попутешествуем? Я стиснула пальцами ладонь Сандра. Открыла переход в Брейден. Озеро напоминало чашу. Полная луна отражалась в тёмной поверхности воды, по которой то и дело пробегала серебристая рябь. «Лунное озеро?» Сандер недоверчиво огляделся. «Да, а то хорошо получается. Невеста хозяйка, а жених ни разу тут не был», — подмигнула я. И мы шагнули на деревянный мостик, ведущий к середине озера. С мостика вниз вели две деревянные ступеньки, по которым можно было спуститься к тёмной воде. В ней отражались звёзды. Ширины нижней ступеньки едва хватало, чтобы стоять рядом, и я с удовольствием придвинулась к Сандру, утонув в его объятиях. «О, смотри!» — выдохнула я. «Начинается!» Отражение луны добралось до середины озера, вспыхнуло серебром, закружилось на месте, словно в водовороте. Но поверхность озера даже не шелохнулась, хотя по ней заструилась лунная магия. Отражение быстро менялось. Казалось, перед нами зеркало, а в нём уже не звёзды и тёмное небо с серебристым диском луны а совершенно другое место, необычное, волшебное, загадочное. Тёмные холмы тянулись до горизонта. Лёгкий ветер покачивал высокую траву, и в ней вспыхивали серебристые искорки. Они взлетали и раскрывались бутонами причудливых цветов, и их лепестки распускались, превращаясь в невесомых бабочек и крохотных дракончиков. А те, воспарив к мерцающей россыпи звёзд, исчезали, чтобы снова вспыхнуть в траве разбуженными искорками. Теперь я понимаю, почему все в таком восторге. — задумчиво сказал Сандер. Подлунные земли в отражении смотрятся удивительно загадочными. «А хочешь, я покажу тебе ещё одно волшебное место?» «Спрашиваешь?» Сандер наклонился и скользнул губами по моей щеке. Я махнул рукой, открыв переход, и прямо со ступеньки мы шагнули в подлунные земли. Едва окно за нами растаяло, я открыла ещё один переход, и мы вышли к большой роще тонких, изящных деревьев, усыпанных сияющими в темноте фиолетовыми цветами. Они то вспыхивали ярче, то почти гасли. Полупрозрачные лепестки кружились в воздухе, невесомо опускаясь на землю, уже покрытую ими, словно мерцающим ковром. Казалось, вся роща окутана фиолетовым туманом. «Ясно цвет», — зачарованно прошептала я, подставив руку под падающий лепесток. Он мягко лёг на ладонь, подсветив её фиолетовым. Дерево фей. С ним связана их магия. Оказавшись здесь, сразу чувствуешь надежду. Никакого уныния и обречённости, как в городе прях. «Забудь!» — Сандер обнял меня, глядя на переливающиеся магии цветы. «И город, и прях. Они уже в прошлом». Мы гуляли по роще ясноцветов до утра. Сидели у корней на мягкой подушке из лепестков. Целовались. Молчали вместе. Оказывается, это так хорошо, когда не нужны слова, и можно просто молчать вместе с тем, кого любишь. Молчать. И знать, что он чувствует то же теплое счастье, что и ты. Спать я легла, когда солнце почти выбралось из-за горизонта. Думала, продрыхну до вечера но всего через пару часов зазвякала шкатулка. Настойчиво так. Я зевнула, нашарила её, на ощупь вытащила записку и щурясь всмотрелась в подпись. «Сандер? Ему-то что не спится?» Аронхорд с опушками сегодня на рассвете прибыл в Биорегард. Сон сразу пропал у меня. Я села и вчиталась в аккуратные строчки. Фамилиеров отправили в Гренвилл с нарочным. Скоро привезут к тебе домой». Отлично. Я безумно соскучилась по зверью. Жаль, что его не перетащить через подлунные земли. Ух, и затискаю же я своих пушистиков. Финал отбора скоро начнётся. Не хватает только нас и твоего платья. Не затискаю. Они сюда, а я туда. Ну, советник, не мог красотами полюбоваться по дороге. Всего ж пятый день идёт после бала. Хорошо, ещё платье успела сделать. И не рассказала, что ты просила два дня для подготовки к отбору после возвращения из рудьяра а прошло четыре. Зануда. И ещё она заявила, что не хочет до старости торчать в биорегарде, так что ждёт нас обоих и платье через час. «Когда? Через час?» «Собирайся, скоро позову. Только вещи упакую», — настрочила я. Быстро приведя себя в порядок, я надела новое тёмно-зелёное платье, а было обычные туфли, сгоняла во флигель за своим шедевром, аккуратно упаковала его в чемодан. Причёсываясь перед зеркалом, крикнула «Ма! Па!» Тишина. Родителей дома не было. Видимо, небольшой отпуск по случаю возвращения дочери из Рудьяра закончился, и они ушли на работу. Быстро, нацарапав на всякий случай записку, умчалась на отбор «Скоро вернусь», я улыбнулась отражению в зеркале и подхватила чемодан. К последнему выходу ведьма Мерит готова. Сразу после отбора она прямо из особняка советника отправится в монастырь Богини Света и... И больше никто её не увидит. Официально, конечно. Останется только Элин, дракон с маленькой ведьминской тайной. Бросив ещё один взгляд в зеркало, я открыла проход в подлунные земли. Надеюсь, лунные дева не обидятся, что я использую их в качестве перевалочного пункта. Мысленно потянулась к Сандру, открыла ему проход. Благородный лорд Тортвин младший был одет в тёмно-фиолетовый камзол, а рубашку на тон светлее. Красивый, как никогда. Он отобрал у меня чемодан и поцеловал так, что подкосились ноги. «Полегче, мне ещё показывать платье и нире», — выдохнула я. «Опять что-нибудь антимагическое и защитное?» усмехнулся Сандер. «Нет, скорее добрая и светлая». «От ведьмы?» «От дракона. И от ведьмы тоже. Ой, что? Ведьма не дракон. Она не может взять и появиться ниоткуда. Она должна приехать у всех на глазах. Или притопать. Куда же открывать переход?» «В твою комнату в особняке Оранхорда. Только не промажь, как в прошлый раз», серьёзно сказал Сандер, но глаза его смеялись. «Вот злопамятный». А я предупрежу Эниру, и она скажет чете-кассарде, что ты прилетела ночью, поэтому они не видели. Надеюсь, никакую горничную не принесло туда, чтобы прибраться. Пробормотала я, осторожно открывая переход. Но в комнате было пусто и чисто. Лишь на стуле аккуратно висел поясок от моего платья, явно забытый при сборах в рудьяр. Сандер поставил чемодан, мимолетно коснулся моих губ поцелуем и, накинув морок, ушел. А я, вооружившись платьем, стала ждать распорядителей. «Мисс Мэритт!» Через несколько минут решительно поскреблась в мою дверь миссис Кассарди. «Вам пора на танцевальную площадку». «Уже бегу». Я выскочила из комнаты и, задорно стуча к помчалась по коридору. где ваши летучие туфли?» Удивлённо спросила миссис Кассарди, догоняя меня. От неё дико несло успокоительным зельем. Я подарила их Хайлин. Я неопределённо махнул рукой. «В монастырь богини света, куда я навсегда ухожу, не пускают с летающей обувью и фамильярами». «А фамильяров?» — сглотнула миссис Кассарди. В глазах ей плескался настоящий ужас. К, к кому подарили? О, всё ясно. Она увидела сопушек, да не троих, а четверых, на плечах Аранхорда и так обрадовалась, что вылакала пузырёк зелья, не меньше, и, думаю, на пару с мужем. Сестре, она их любит. Облегчение, хлынувшее от миссис Кассарди, было столь же осязаемым, сколь и запах её успокоительного. А Сандра тоже сестре подарила? Раздался знакомый насмешливый голос. На пути стояла Денис. Как всегда, красивая и ехидная. Жаба, одним словом. Только твоя карета отъехала, он сразу Сайлин закрутил. Целовались на каждом углу, пока она в рудьяр не улетела. Вот врет. Ничего мы не целовались. Или целовались? Они хорошая пара, благостно ответила я. И мама с папой согласны. Постой, поперхнулась Денис. Ты хочешь сказать, что весь тот бред, что уже два дня несут газеты, правда? Я не читаю газет, всё суета, кротко отозвалась я. «Но если ты и про помолвку, то да, правда. К нам уже и его родня приезжала. Знакомиться». «Что?» Сандер женится на этой буйно помешанной, что градоправителю лопатой засветила, а потом в Рудьяре устроила дикий скандал на королевском балу, прямо при королевских особых отказалась от богатого и древнего рода, ещё и конюхами их обозвала. «Да, на ней». Денис ненадолго замолчала, а потом злорадно расхохоталась. «Так ему и надо». — припечатала она и, наконец, заметив притихшую миссис Кассарди, уши которой точно стали в два раза больше обычного, повернулась к ней и кивнула. «Вы свободны. Идите, я сама провожу Мэрита до площадки». Таня охотно отстала, а потом развернулась и трусцой побежала куда-то вглубь особняка. Видимо, сообщать новости мистеру Кассарди, чтобы он там своими успокоительными совсем не успокоился. «Сандер тебя бросил. Твоя сестрица нагло его у тебя увела. Не унималась Денис. А ты так спокойно ко всему относишься?» «Посидишь под землёй пару недель, поймёшь, что жил неправильно, и мир сразу воспринимается по-другому», — глубокомысленно выдала я. «Заметно», — Денис выразительно покосилась на платье, висящее на моей руке пёстрым лоскутом. «Значит, и про монастырь богини света тоже правда». «Да, была хоть одна нормальная сестра, теперь обе чокнутые». Мы вышли из особняка, спустились по ступенькам крыльца и направились в сад. «А вообще ты неплохая», — задумчиво протянула Денис. «Спасибо, что сняла проклятие». «Пожалуйста». Смиренно прошелестела я. Хотя первые три дня я просто жаждала тебя убить. Три ужасные дня в лечебнице, в наглухо закрытой комнате, когда кидала из облика в облик. Всё время хотелось есть. То зерна, то мясо, то комаров, то червяков. бр Зато потом. Шикарная палата. Подруги толпами. Родители пылинки сдувают. Любая прихоть, любой каприз. Ещё бы. Дар полностью вернулся, да ещё какой. Под дверью караулили два красавца-офицера из королевской охраны. Один мне письма слал, не подписывая. Такой лапушка. Мечтательно вздохнула Денис. А потом отец в уединённый дом на море отправил, чтобы отдохнула. Скорее, чтобы не првала кого-нибудь, случайно обернувшись. Или зерно и мух с червяками клевала подальше от любопытных глаз. Только солнце, солёный ветер, белый песок и волны, волны, волны. Ну и, конечно, мой офицер. Только вчера вернулся. А тут столько новостей, что голова кругом. Бывшая ведьма, и вдруг монастырь богини света. «Таков мой путь», — я экзальтированно закатила глаза к небу. «Да, сильно тебя видно», — в завалах по голове стукнула, — ехидно прокомментировала Денис. «Всё, прибыли. Иди, демонстрируй свою тряпку». Мы как раз подошли к площадке, на которой папа с Сандром устроили поединок. «Надо же! Оказывается, она танцевальная». Сейчас вдоль деревьев с одной стороны стоял ряд кресел, в которых щебетала стайка дам. С самого края расположилась миссис Кассарди, следом за ней — подруги, гости и компаньонки хозяйки отбора. К ним направилась Денис. Дальше сидела сама леди Энира. Дион подпирал дерево за её спиной. Интересно, ему до сих пор неизвестно, что опасность ей не грозит? Что-то мне подсказывало, что он давно всё знает, просто прикидывается неосведомлённым. Ещё дальше устроились Аранхорт и Винетия, Сандер и Рен в человеческом облике. Последний нагло подмигивал Нате. Она и ещё одна участница — та самая, что сослалась на болезнь и не поехала на злополучный день рождения, стояли в центре площадки рядом с ужасно весёлым мистером Кассарди. Обе держали платья, старательно запакованные в чехлы. Я со своей неупакованной тряпкой встала возле Нати. «Что это?» — едва слышно прошептала та, показывая глазами на весёленькую пестроту, простецки перекинутую через руку. «Это? Прощальный подарок ведьмы. Ано? «Нет, не говори ничего», — перебила Нати. «Я тоже хочу посмотреть». Конкурсантка рядом с ней оживилась. Ещё бы. Возможно, я сама устранюсь, а ничего подобного. Мы с Натей ещё попортим ей нервы. Я искоса оглядела нашу жертву. Лет тридцати, серыми волосами, серыми глазами, в сером платье. Оттенок, размер, фасон — всё подобрано идеально. Меня передёрнуло от воспоминаний о наулах. «Мисс Свин торжественно объявил мистер Кассарди, взмахнул рукой, едва не упав, и в центр площадки вылетел манекен. «Прошу. Вы первая». Мисс Вин, вот оказывается, как зовут эту безликую мисс Идеальность, вытащила из чехла свадебное платье, узкое, элегантное, с вышивкой. И Нира смотрела на него без вдохновения. Дион с восторгом, гости восхищенно переговаривались. Мисс Вин дождалась, пока они смолкнут, и начала рассказывать, как хорошо ее бальное платье, ведь именно оно и только оно способно отлично оттенить элегантную красоту леди Неры. Леди и Нира вежливо поблагодарила, и мисс Вин вернулась к нам. «Леди Фразель, объявил мистер Кассарди, снова взмахнул рукой, но куда осторожнее, и выпрыгнул второй манекен. Имя Натя произвело эффект взорвавшегося котла с зельем. Гости шептались, таращились на леди Фразель, а Таня, возмутимо сняв чехол, вывесила на манекен свою работу. Серебристое с золотыми узорами платье было тоже узким, с длинной юбкой и без рукавов, словно сотканное из нитей прозрачных искрящихся радугой камней. Горный хрусталь. Никогда не думала, что он может так потрясающе смотреться. Нати ничего не стала говорить, только склонила голову, глядя на Эниру, и улыбнулась. Последней была я. Остановившись у манекена, я повернулась к Энире. «Леди, позвольте пригласить вас сюда. На неживом манекене магия платья не сработает. Мне нужны вы или одна из ваших подруг». Гости зашевелились, но их опередила сама Энира. С улыбкой она подошла ко мне. К счастью, на ней было надето простое элегантное платье без кружев, пышных юбок и валанов. Я протянула ей свою разноцветную тряпку. «Наденьте сверху». И Нира послушно нырнула в мой мешок, поправила его на плечах, и ткань из пёстрой стала небесно-голубой, вспыхнула и превратилась в магических бабочек, которые плотно облепили стройный Таны Ниры. «А вот такая вы внутри», — улыбнулась я. «Небесно-голубая, счастливая». Тут же среди бабочек, по вороту платья и подолу расцвели алые бутоны. Я не стала комментировать их появление и Нира и так поняла. Они показали, что она влюблена. Дион тоже понял, засиял. Гости завистливо глядели на Ниру. Безликая мисс Винн косилась на моё платье. Она тянула улыбалась. ведь самое главное в дружбе умение радоваться чужому успеху. И Нира провела кончиками пальцев по крыльям бабочек, они тут же превратились в нежные розовые лепестки, назакружились её руки поднялись к плечам, превращаясь в воздушную короткую накидку. Инира выдохнула, улыбнулась и с усилием отвлеклась от моего подарка. «Я готова объявить победителя», — выдохнула она. Я поймала взгляд Сандры. «Ты победила», — говорили его глаза. Я отрицательно качнула головой. «Нет, я всего лишь создала магию, показывающую, насколько прекрасен человек. Или нет, человек внутри. Магию, а не платье». Инира это отлично поняла. «Победила?» Энира тепло посмотрела на меня. Я кивнула. «Да, всё правильно». «Победила?» — повторила леди Энира. «Леди Фразель!» Гости ахнули. Натя удивлённо застыла, переводя взгляд с меня на Эниру. Я обняла её и тихо шепнула. «Ты лучшая швея». «Да, но ты...» — пробормотала Натя. «Я не умею шить, ты же знаешь. А ты умеешь. Или ты не хочешь быть модисткой леди Эниры? Хочу». «Представляешь, сколько клиенток придёт в твой салон, узнав, кто у тебя главная заказчица и в каком отборе ты победила? Увидимся позже». Я поцеловала Натю в щеку и повернулась к Энире. «Леди, простите, но мне пора в монастырь». «Да, да, конечно». Инира погладила цветок и стала ещё счастливее. Я убежала с площадки. Забрав чемодан, торжественно вышла из особняка через главные ворота, промаршировала немного по улице, свернула в тёмный уголок и нырнула в подлунные земли. Забросив чемодан домой, позвала Сандра. «Впервые видел, чтобы в монастырь богини света уходили в припрыжку», — усмехнулся он, шагая в высокую траву. Я потянулась за поцелуем. У меня было столько планов на него и под земли, но у Сандра оказались свои планы. «Помнишь пещеру, где на нас напала Мандрагора?» — выдохнул он прямо в мои губы. «Сложно забыть место, где тебя чуть не првала бешеная трава». Я с трудом отрывалась от такого притягательного рта и озадаченно посмотрела на Сандра. Что он задумал? «Проведёшь нас туда?» И окончательно заинтригованная я торопливо открыла переход.